В дверь позвонили. Жанна не ждала никого, да и время для визитов было довольно позднее, начало десятого. «Наверное, Марат?» — решила она и заглянула в глазок. На лестничной площадке стоял совершенно незнакомый субъект в синем рабочем комбинезоне, прижимая к груди большую коробку. «Вы кто?» — крикнула через дверь Жанна. «Служба доставки! Распишитесь, пожалуйста, в получении и оплатите товар!» — бодро ответил с той стороны незнакомец. «Какой еще товар?» — удивилась Жанна. «Как какой?» — в свою очередь удивился субъект. «Ящик водки, как и заказывали». «Водки? Ну, я... я не интересуюсь водкой?» — неуверенно ответила Жанна. «Или уже интересуюсь?» — мелькнула в голове предательская мысль. «А то все эти вина, шампанское, коньяки...» «Никому не нужно эстетство и лишняя трата денег». Хм, «Но ящик водки для хрупкой женщины весом в 53 килограмма — это слишком». «Послушайте, служба доставки, а вы не могли ошибиться адресом?» «Нет, не мог». Мужчина аккуратно поставил коробку на пол и зашуршал бумагами. «Вот, в накладной ваш адрес. Имя заказчика — Рудковская». «Кто?» — Жанна распахнула дверь. «Я говорю, Рудковская». Жанна заглянула в накладные. «Так это же, наверное, Зина!» – озарила ее. «Но с какой стати она заказала мне столько водки?» «Откуда я знаю?» «Так вы будете платить или нет?» – нетерпеливо спросил посыльный. «Одну минутку!» Жанна схватила с подзеркальника телефонную трубку и набрала номер завхоза. Зина ответила не сразу, на заднем фоне бормотал мужчина, судя по голосу Барбарисыч. «Нет, я не понимаю!» Зачем тебе это понадобилось? Пусть бы уж был Платоша. Я-то что? Зина, Зина, это Жанна Ложкина. Ты водку заказывала? Какую водку? Раздраженно спросила Зина. А, водку? Да, у Леонтьевой же свадьба. А почему на мой адрес? Как на твой? Поразилась Зина. Я же... Она вдруг потрясенно застонала. Ну да, точно. Я перепутала адреса. Тут, понимаешь, некоторые вместо подарка решили оплатить алкогольные напитки. Выходит, я твой адрес дала. И что мне теперь делать? Как что? Оплати заказ, деньги тебе все равно потом вернут, — Забормотала Зина. А что ты злишься? Ну, всякое бывает. Слава богу, что водка никуда не пропала. А то пришлось бы по новой заказывать. Только умоляю тебя, Ложкина, водку не трогай. Она общественная, не для тебя лично. — За кого ты меня принимаешь? — разозлилась Жанна. — Я не пью водки. Она расплатилась за заказ и посыльный с явным облегчением на лице отбыл. Жанна осталась один на один с ящиком. У Леонтьевой свадьба. У Леонтьевой с Юрой. Господи, как неприятно. Угора же Зину назвать мой адрес. Теперь этот ящик будет мне напоминать, что у Леонтьевой с Юрой «Свадьба!» Жанна с тоской посмотрела на него. Она упала на диван, закрыла лицо руками. Жанна никогда не считала себя сентиментальной и была уверена, что у нее нет ненужных комплексов. Она никогда не стремилась к замужеству, полагая, что современной женщине не стоит обременять себя браком. И весь этот атовизм, кольца, белые лимузины с ангелочками на капоте... Торжественное застолье с криками «Горько!», белое роскошное платье — только для публики. Слишком банально. И потом общеизвестно, что ни клятвы, ни штамп в паспорте, ни брачный договор, ни венчание перед алтарем не помогут, если двое решат расстаться. Но она так любила Юру, что от всей души вдруг позавидовала Нине. Сама захотела банальности и атовизма — потому что рядом с Юрой Пересветовым они приобрели бы совсем другой смысл. Жанна так ясно представила себе свою с Юрой свадьбу с лимузином, криками «Горько», клятвами, кольцами и всем прочим, что едва не расплакалась. Я бы, наверное, не выдержала этого. У меня бы сердце от счастья разорвалось. Вот мы стоим рядом, я смотрю на него, мы держимся за руки, у него глаза зеленые. Разве это важно, какого цвета у него глаза? Да, это очень важно. Вы согласны стать его женой? Спросили бы меня, а я бы ответила. Я согласна. И в горе, и в радости, и когда угодно, потому что у него зеленые глаза. И он мне кажется самым необыкновенным человеком на свете. А он бы мне сказал, что любит меня, только меня, и на всю жизнь». Жанна вскочила и принялась ходить по комнатам, сосредоточенно глядя в пол. «Белое платье, белое платье!» «Хотя почему обязательно белое?» «И сладко, и больно было воображать то платье, которое могло бы быть на ней Жанне в день свадьбы с Юрой. Но это невозможно. Этого никогда не будет. Хотя...» Она внезапно остановилась посреди комнаты. «Платье будет». «И свадьба тоже, но только для нее одной. Я сошла с ума», — с удовлетворением продолжила Жанна, «во-первых, потому что я разговариваю сама с собой, а во-вторых, потому что платье надо непременно шить». План ее был таков. Присутствовать на свадьбе Леонтьевой и Юры приглашали-то всех и усиленно воображать, что это именно она выходит замуж за Юру. Для чего? А для того, чтобы хоть немного успокоиться, потешить уязвленное самолюбие, для того, чтобы хоть в какой-то мере исполнить свою мечту. Никто не догадается, и только она, Жанна, будет знать правду. Для этого необходимо сшить платье совершенно особенное. Оно должно напоминать свадебное и вместе с тем не быть им. В самом деле... Если она появится на свадьбе в откровенном наряде невесты, Нина немедленно выгонит ее, ведь не может же быть двух невест одновременно. Жанна набрала номер Ксении Викторовны. «Алло, мамуля? Послушай, ты говорила, тебе шьет костюмы какая-то знаменитая модельерша». «Ну да». «А тебе зачем?» – подозрительно спросила Ксения Викторовна. Она была более чем поражена, еще никогда Жанна не называла ее мамулей. «Ты здорова?» «С тобой все в порядке?» «Все просто и отлично. Ты дашь мне ее координаты?» «Ты про Арину Каплер?» «Ну, я не знаю», — с сомнением ответила мать. «Она вообще-то работает только для постоянных клиентов. Ее уровень...» «Мама, вот ты и поговори с ней. Скажи, что для родной дочери. Вспомни, я у тебя хоть раз когда-нибудь что-нибудь просила». «Ну, ладно. А что за платье тебе приспичило сшить?» «С твоими размерами можно найти и готовую одежду». «Мама!» «Ладно, не кричи, я поняла тебя. Поговорю с Ариной».